30 декабря 2020 года. Информационное агентство СЕЮ сообщает, что в Европе столкновение протестующих предпринимателей против глобального локдауна с сотрудниками органов правопорядка приобретает все более ожесточенный характер. В Мадриде 28 декабря 2020 года в ходе уличных выступлений пострадали трое полицейских и четверо протестующих. Один в ночь на 29 декабря скончался в больнице. В Берлине в тот же день прошел митинг ательеров, требующих у правительства принять меры, которые способны срочно вернуть туристов в Германию. Под вечер к этим выступлениям присоединились агрессивно настроенные активисты левых партий, повысив градус протеста до недопустимого. Полиции пришлось применять резиновые дубинки и водометы для разгона разъяренной толпы. На фоне усугубления конфронтации между противниками локдауна и властями растет число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 29 декабря 2020 года в Европе коронавирусной инфекцией заражен каждый сотый житель. Источник: новостные ресурсы сети Интернет. Дима вынырнул и осмотрелся. Океан здесь был изумительного цвета, даже если очень захотел, парень не смог бы определить, чего в нем было больше: зелёной нежности ранних весенних трав или чистоты солнечного голубого неба. Он давно сбился со счета дням и километрам, просто плыл куда глаза глядят и наслаждался подводными пейзажами, поэтому и не представлял, где сейчас находится. В финском заливе, а потом и в Балтийском море все вокруг было стального цвета, и мало что можно было рассмотреть. Соль в воде Диму не беспокоила, хоть он и ощутил перемену ее привкуса. Атлантический океан встретил его мощным давлением. Посмотрев вверх, парень-амфибия понял, что на поверхность сейчас лучше не выплывать. Там бушевал шторм. Его по-прежнему окружала серая мгла. Дима даже почувствовал легкое разочарование. Он очень спешил выплыть поскорее в океан, а тут ничего интересного. Между прочим, парень очень быстро научился спать, болтаясь в воде. Сначала он еще пытался опускаться на дно, но быстро понял, что оно глубоко. Плыть до него долго, и там совершенно темно и жутковато. А ещё давление воды было слишком сильным. От этого у Димы закладывало нос, уши и начинала болеть голова. А спать как рыба посреди водной толщи оказалось простым и приятным занятием. Когда шторм стих, Дима вынырнул на поверхность и не увидел для себя ничего нового. Та же тяжесть темно серых почти черных туч в небе, сталь волн с шапками белых барашков. Эта суровая северная красота безумно ему нравилась, но сейчас он мечтал полюбоваться на что-то другое, более цветное. Первый в мире человек-амфибия поплыл на юго-запад. По крайней мере, он надеялся, что плывет именно туда. Дима научился доверять своим инстинктам, и именно они вели его вперед». Пока плыл по Атлантике, успел налюбоваться на разных рыб, пожалев, что в свое время в школе мало уделял внимания биологии. В подводном мире он совершенно не разбирался, все рыбы были для него на одно лицо. Но вот китов перепутать с чем-то было сложно, поэтому он совершенно точно знал, что видел целую их стаю. Они были потрясающе плавными во всем». Главные линии тела плавно переходили в мощный хвост, который помогал этим океанским громадинам очень плавно плыть. Стая китов, что увидел Дима, состояла из пары взрослых животных и трех поменьше. Китята были пошустрее взрослых особей. Наблюдавшему за ними парню ужасно хотелось подплыть ближе, погладить, может даже оседлать и покататься, но все таки осторожность взяла вверх, и Дима остался сторонним наблюдателем. Ещё он встретил пару раз акул-одиночек, но те парнем не заинтересовались, надменно проплыли мимо в паре тройки километров, чему сам парень был несказанно рад. Питаться в океане оказалось очень просто. Рыбы было полно, и побольше, и поменьше. И чем южнее он оказывался, тем больше было это разнообразие. Дима привык ко вкусу сырой рыбы, но иногда с грустью вспоминал полный разных оттенков и нюансов вкус привычной еды. Может, еда стала более пресной из-за отсутствия запахов, но с этим вполне можно было жить, и совершенно не мешало наслаждаться ею. Сейчас впервые за последние пару-тройку месяцев, а именно столько по ощущениям Димы, прошло времени с начала его подводного путешествия. Он увидел сушу и решил воспользоваться случаем. Подплыв к берегу, он аккуратно вытащил свой телефон, включил, связь была. Значит, это обитаемый остров, сделал вывод Дима. Телефон тут же разразился трелью. Это были рингтоны 120 СМС, и все они были от мамы. Блудный сын перечитал их все. Больше всего его заинтересовала последняя СМСка. Сыночек, как ты там? Мне звонила тетя Аня, рассказала про Генку. Он стал таким же, как ты. Но ММ держит его пока в лаборатории, изучает, адаптирует к новой среде. ММ часто мне звонит и расспрашивает и тебе. Жду от тебя весточки. Люблю, целую. Дима порадовался за приятеля. Даже если Генка сейчас в шоке, то это просто потому, что он не знает, какое чудо с ним случилось. Ведь жизнь главный подарок, который может получить человек, а жить свободно это вообще запредельная удача. От философских размышлений Диму отвлекли чьи-то голоса. Они едва уловимым шорохом раздавались из пальмовых зарослей, что растянулись вдоль кромки пляжа. Парень быстро сунул телефон в пакет и скрылся под водой, но любопытство взяло вверх, и он, спрятавшись за камнем, высунулся наружу. Он не видел говоривших, но, судя по всему, по берегу шло двое человек, и разговаривали они на испанском. Дима ни слова не понял, но его осенила догадка. Может быть, я на Кубе? Эта мысль ему понравилась, и он решил поплавать вокруг острова. В конце концов, он был совершенно свободен и никуда не торопился. Он и не догадывался, что свободу потерять так же легко, как и жизнь.